В ноябре того же года для Роберта в театре «Рейнбоу» был организован особый бенефис. Группа «Софтмашин» открывала шоу, а затем выступали мы, исполняя урезанную версию концерта в Эрлскорте, куда входило снижение самолета над публикой. Но вышло так, что это не стало прощальным подарком в память о разрушенной карьере. Через шесть месяцев после этого случая Роберт снова был готов работать. Пусть он был не в состоянии сесть за полную барабанную установку, он по-прежнему мог управляться с вокалом, клавишными и перкуссией. Запись его сольного альбома под названием «Рокботтом» проходила зимой 1973 года в Мэннер, домашней студии фирмы Virgin, близ Оксфорда. Эта студия была будто создана для записи рок-музыки. удобные помещения, атмосфера, расслабленности и никакого жесткого графика. Общение с фонтанирующими идеями Робертом стало самым стоящим музыкальным опытом, который я получил вне группы. Все это также позволило мне вернуться в топ оф де попс с их неизбежными гримерами, парикмахерами, укладкой и сушкой феном, поскольку заодно с альбомом мы создавали сингл, который, к нашему немалому удивлению, вошел в чарты. На том сингле имелась поистине выдающаяся версия песни «The Monkeys» «I'm a Believer», сдобренная сказочно-авангардным соло на скрипке в исполнении Фреда Фрита из группы Henry Каул. Хотя это достижение было слегка подпорчено неохотой BBC показывать Роберта в кресле каталки, режиссер, в конце концов, устыдился и сдался, так что все остались довольны. Поскольку прибыть на шоу смогли отнюдь не все, собиравшиеся изначально музыканты, нам пришлось задействовать гитариста Энди Саммерса. Он тогда, по большому счету, болтался без дела, поскольку группу The Police еще только предстояло создать. Пинг Флойд большую часть оставшегося 1974 года откладывали ужасный момент создания пластинки. Как и в случае с альбомом «Relikes», который был выпущен, когда застопрился «Meddle», мы поддались на уговоры фирмы «Грамзаписи» и выпустили альбом компиляций «Piper at the Gates of Down и «Serciful of Secrets». Вместе составили двойной альбом под названием «A Nice Pair» изданного в комплекте с шуточными видеозаписями. Лично для меня любимой остается монолог Сторма о расфокусированных очках. Летом 1974 года мы отправились в короткий тур по Франции. Это отчасти было расплатой за жадность. Двумя годами раньше мы согласились сняться в рекламной фотосессии для французской компании безалкогольных напитков под названием «Джинни». Съемки происходили в Марокко, а результат предназначался исключительно для Франции, и мы решили, что этот эпизод благополучно остался позади, не считая периодических уколов вины за желание по-легкому срубить деньги. В то время в гастролях прежде всего виделся способ резкого повышения числа продаж пластинок плюс возможность получить доход от выступлений в крупных концертных залах. Продвижение обычно ограничивалось бюджетом рекламного агента, плюс постеры и несколько интервью с группой на радио. Однако мы совершенно позабыли, что в контракте с компанией Джини имелся пункт о том, что наш скромный кортеж будет сопровождать целый цирк промоутерских статистов Джини, в основном состоящие из законодателей стиля, как они виделись рекламному агентству. В данном случае это были фотомодельки и байкеры из беспечного ездока. Мы мучились подобно коту, пытающемуся стряхнуть с хвоста консервную банку. По всей Франции за нами следовали гигантские плакаты с рекламой горького лимонного тоника компании Джини и позорное стадо модных личностей в темных очках и кожаных куртках. Стив потратил уйму времени, обговаривая дистанцию, на которой мы сможем от ней держаться. Но даже с этой дистанцией от нашего с таким трудом завоеванного доверия французских фанов — Оставались одни клочья всякий раз, как мы пребывали в очередной город. Кто был доволен, так это наша дорожная бригада, члены которой с удовольствием общались с нашими спутниками. По сути, они даже испытывали глубокую благодарность группе за возможность скрасить вечерок с моделями, сопровождавшими нас во время тура. Мы с Роджером попытались избавиться от этих воспоминаний в течение сентября и октября, работая над серией фильмов для тура, который должен был начаться поздней осенью. Для ранних шоу Dark Side мы использовали клипы из документального фильма про серфинг-Хрустальный мореплаватель, а также анимацию Яна Имса для композиции Тайм. Однако теперь нам хотелось получить целый фильм, который можно было бы показывать на протяжении всего шоу. Этот фильм, смесь документального материала и специально отснятых эпизодов, был готов до начала нашего крупного британского тура первого за последние два года, который открывался концертом в Ашерхолле, что в Эдинбурге. Фил Тейлор, успевший поработать не с одной группой, присоединился к нам на гастролях 1974 года и теперь описывает их как «хаотические». Фил прибыл во время репетиций для тура, которые проходили в студиях «Юнит» в Кингс Кроссе, неподалеку от бара «Уимпи», где мы работали над некоторыми новыми песнями, например «Shine On» и «Raving and Drooling». Репетиционная студия для нас означала по-настоящему просторное помещение, где решительно ничего нет, но где можно шуметь сколько угодно. Это был достаточно мрачный период для группы, хотя публика, надо надеяться, об этом не догадывалась — Погода тоже не радовала. Холодный дождь и низкие облака сопровождали нас от Эдинбурга до Кардиффа. Хотя у нас впервые было достаточно средств, чтобы сделать достойное сценическое шоу, мы были весьма недовольны результатом и нашим к этому делу подходом. Теперь мы, наконец, начали понимать, что идея гастролировать не дольше месяца, казавшаяся нам отличной, имела обратную сторону. Если брать трехнедельный тур, то первая неделя это, считай, передвижная репетиция. Ко второй неделе представление обретало некоторую связность, а на третьей неделе мы начинали все меньше думать о музыке и все больше о возвращении домой. Наше недовольство усугубляли проблемы с персоналом. После семи лет работы главным Роуди Питер Оутс нас покинул. Довольно долго он катился по наклонной, пока не стал совершенно ненадежным. Однако, поскольку члены группы были не до конца в ладу, Друг с другом, а четкой иерархии у нас не существовало, мы не могли держать ситуацию полностью под контролем. Питер, по меньшей мере, однажды был утром уволен одним из членов группы только за тем, чтобы днем другой член группы восстановил его в должности. Одно время я не понимал, что у Питера развилась серьезная наркозависимость. Очевидно, у меня по-прежнему сохранялся весьма наивный взгляд на членов дорожной бригады. Так много лет спустя я выяснил, что один из наших давнишних работников присоединился к нам вовсе не из любви к музыке, а с целью выплатить другому нашему работнику долг за наркотики. Когда ситуация с Питером стала совершенно неприемлемой, мы, стараясь действовать с большей деликатностью, чем в случае с Сидом, устроили Питера в клинику. К сожалению, лечение оказалось неэффективным, и в шестом году Питер умер от передозировки. Когда Питер ушел, наш главный осветитель Артур Макс был повышен до должности шефа дорожной бригады. Но в высшей мере вспыльчивый нрав и непомерное самолюбие, которые помогли Артуру стать талантливым дизайнером-осветителем, лишили его возможности стать хорошим лидером. Однако альтернативного варианта среди техников и наладчиков аппаратуры не наблюдалось. В результате характер Артура внес свою лепту в общую атмосферу напряженности и хаоса. Фил Тейлор, Встретился с Артуром Максом, когда тот пребывал в классическом состоянии духа. Артур отвечал за все технические аспекты, включая звук, о котором мало что знал. Фил спросил у Артура, что я должен делать, на что Артур ответил воплем Не лезь ко мне, просто делай. В другой раз Артур захотел снять шоу на кинопленку, для чего залил сцену ярким белым светом, который полностью перекрыл наше световое шоу. Мы также в срочном порядке взяли звук оператора, но у него не было опыта работы в атмосфере живого концерта. А из-за различных технических и личностных факторов ему пришлось еще сложнее. Точки, в которых мы играли после успеха альбома сайт были следующей ступенью после университетской сети. Зачастую они представляли собой огромные гулкие административно-общественные залы с проблематичной акустикой и без подходящего места для размещения микшерского пульта. Усовершенствованный микшерский пульт, который мы заказали в соответствии с нашими потребностями, прибыл поздно. Имел серьезные проблемы с доводкой, и плюс ко всему, наш звукооператор раньше не работал с подобной аппаратурой. Он также крупно ошибся, не сумев наладить контакт с остальной частью дорожной бригады. Однажды ночью ее члены смонтировали набор фейерверков под новеньким микшерским пультом. Когда бедняга включил пульт, фейерверки рванули, напугав до полусмерти несчастного звукооператора, который решил, что он взорвал вехонькую аппаратуру к чертовой матери. После такого промаха его дни с нами были сочтены. После трех шоу нам пришлось заменить этого несчастного Брайаном Хамфрисом, инженером, с которым мы впервые встретились во время работы над саундтреком для фильма Барбета Шредера Мор.